Мередит Митчелл. «Пансион благородных убийц». Роман. Серия «Викторианский любовно-криминальный роман». Москва. Издательство «Эксмо». 2015 год. Категория 16+. Анотация. Что может быть невиннее благотворительного пансиона для юных барышень? Однако под крышей респектабельного на вид учебного заведения Происходят по-настоящему жуткие дела, а воспитанниц его убивают. Берегитесь заглядывать в этот тихий умут, потому что там водятся настоящие черти.